Глава 3. Днём ранее. Чарли Беккер снял дом напротив, напротив дома Саманты Стюарт. Он любил Саманту Стюарт, как и каждый порядочный человек обязан любить свою работу. "Люби своё дело, сынок", говорил ему отец, "и тебе никогда не придётся работать". О, да, как он был прав. Отец Чарли держал свиноферму в Техасе. Он разводил свиней. Он любил свиней. Они как люди, говорил он, умны и прожорливы. Вот только они предчувствуют смерть. Отец по глазам это видел. Он закалывал свиней 25 лет. Они предчувствовали смерть, думал Чарли, стоя за занавеской в спальне, наблюдая за домом Саманты Стёрт. Они предчувствовали смерть. «В отличие от людей». Чарли Беккер сглотнул. «Сейчас бы на ферму», — думал он, глядя в бинокль в окно спальни Саманты Стюарт. «Она только встала. Она рано встает». Запахнула шелковый халат и завязала его на поясе. Она наклонила голову на бок и начала расчесывать волосы сверху вниз, сверху вниз. Она была его работой уже несколько дней. За всю жизнь у него было много такой работы, он имел дело с людьми. Он наблюдал за ними, он убивал их. Чарли любил пистолеты с глушителем, так он не слышал, как убивал. Щёлк, и всё. Щёлк, и готово. Это не грех, думал Чарли. Ну какой это грех? Это просто работа, делать за других то, что они не сумели бы сами, получать хорошие деньги, брать новые заказы и заметать следы. Чарли Беккер любил заметать следы. Все в его работе было чисто, он любил чистоту. Однажды он помыл посуду за убитым, он-то уже не помоет, а оно завоняет все. Когда Чарли уходил, все блестело, после него даже покойники выглядели лучше, чем при жизни. Они же такие суетные, думал Чарли, кто кричит, кто вырывается, кому галстук потом поправь, кому прическу. Прическа же самого Чарли была идеальна, с пробором на бок и ровными баками, он и сам был идеальный. На работу Беккер ходил в костюме, темно-синем костюме и белой рубашке. В шкафу его было много таких рубашек, к сожалению, не всегда они оставались белыми, но только он сам мог застировать их. А как не смочь? 10 лет практики. Он стирал лучше всякой химчистки. Он не любил химчистки. Там задают неловкие вопросы. От чего это пятно, спрашивают они. А Беккер совсем не любил оправдываться. Нужно было что-то придумать. Легче постирать самому. Беккер занавесил окно. Заказчик попросил выждать неделю, подготовить сам анту Стюарт, устрашить. Чарли не впервой было устрашать. Слово заказчика закон. Но что больше всего его удивляло, так то, что жертвы не двигались с места. Звонишь им в офис, они запираются в офисе. Звонишь домой, они закрывают все двери, будто когда для него были препятствием двери. Даже свинья выбежит и стоило, если есть куда бежать. Люди тупее свиней. Чарли и сам любил предупреждать своих жертв. Всё же воспитанным людям следует предупреждать о приходе заранее. Он же не гангстер какой, он серьёзный человек. Чарли Беккер настолько серьёзный, что его пару раз перекупали гангстеры. Однажды он пришёл на встречу с заказчиком. Его пригласили в офис, высокое здание в центре Манхэттена, на 28 этаж. Его пригласили на встречу с заказчиком в здание, напичканное камерами и охраной, отслеживающие эти камеры. Он прошёл осмотр. Они не нашли ничего. Конечно, не нашли. Ничего и не было. Пока он проходил узкие коридоры, ничего не было, пока он открывал распашные двери, никакого оружия в его руках, пока он пожимал руку заказчику. Оружие было под кожей его руки. Перед убийством ты не чувствуешь боли. Да и Чарли Беккер вообще мало что чувствовал. Он вытащил спицу из-под кожи запястья, он всадил её в шею стоящего перед ним. Его перекупили за час до переговоров. Ему заплатили больше. Чарли всегда платили больше, больше, чем кому бы то ни было. Да и хорошо, разве на дело берут кого бы то ни было? Кто бы то ни был, не может стать хорошим киллером, а Беккер стал хорошим, отличным. Он был лучше всех. Месяц назад ему позвонили. Его вызвали в один из офисов, в один из тех, что теряются в небоскрёбах-муравейниках, который потом и не найдёшь. Часто для встречи с ним снимали офисы. Никто не хотел светить дома. Его встретили на пороге охранники, они провели его через металлоискатель, тогда он был чист до самых костей. Человек в костюме поздоровался с ним, развернувшись на кресле. Он был подтянут и загорел. Его руки были ухоженнее женских, а зубы блестели как новый фаянс. Чарли получил много денег, карту местности, фото жертвы в профиль и анфас. Он вышел из кабинета с высокими окнами и заселился в дом напротив. Напротив дома Саманты Стюарт. Черли посмотрел на часы, стрелки показали 7 утра. Он застегнул верхние пуговицы белой рубашки и вышел подышать. Он любил дышать. Он любил то, чего лишал других. Сонные улицы не спешили просыпаться. Они ещё потягивались под ночным покровом, открывая то один, то другой глаз. То одно, то второе окно соседних домов открывало и закрывало жалюзи, то одна, то другая рука высовывалась из дверей, забирая газеты, нехотя поднимался Филдстон, нехотя впускав в богатые стены новый день. Солнце взошло над домами, сад напротив звенел красным клёном. Чарли поднял с порога газету и вернулся в дом. Новости Филдстона, 26 августа, прочитал он Сегодня был важный день. Он бросил газету на стол. Любой рабочий день важный. Беккер засыпал кофе в турку. Раз, два, налил воды, поставил на плиту, дождался первых пузырьков, снял. Беккер знал, что Саманта никому не открывала, никому, кроме доставщиков еды. Чарли прослушивал её телефон на протяжении недели. Он слышал её взволнованный голос каждый день. Сегодня он также ждал её звонка. Чарли включил модуль и надел наушники, отпил горячий кофе, снял языком тонкую плёнку кожицы с нёба и только так понял, что обожёг. Он не почувствовал боли. Он ничего не чувствовал, когда был так сосредоточен. Прошло 3 часа. В наушниках Беккера раздался знакомый голос. Ресторан Джордано, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела заказать фирменный завтрак, ланч и кофе без сахара. сказала Саманта Стюарт. Назовите адрес, мисс. Филдсон-стрит 82. Заказ доставим в течение часа. Всего доброго. Вчера Беккер заказал ланч в том же ресторане, и сейчас он доставит его сам. Чарли допил кофе до горечи и вышел из-за стола. Он открыл высокий створчатый шкаф и стал перебирать одинаковые пиджаки: первый, второй и неприятно жёлтый. Неприятно жёлтый комбинезон доставщика ресторана Джардана выбивался из общей картины, портя всё. Он надел неприятно жёлтый на белоснежную рубашку и посмотрел в напольное зеркало. Чарли любил высокие напольные зеркала. В них был весь он, весь целиком с головы до пят, а не по частям. По частям можно выносить только трупы, а в зеркало нужно видеть себя во весь рост. Он отряхнул комбинезон от невидимой пыли и подошел к прикроватной тумбе. На ней лежал рабочий инструмент. Он купил его за большие деньги. Нельзя экономить на инструменте. Как скрипач не экономит на скрипке, так и он не пожалел денег на оружие. Оно должно быть идеальным. Оно должно идеально выполнить свою работу. Чарли взял пистолет и прикрутил к нему глушитель. Он смотрел на оружие, как мать на дитя, любуясь им и поглаживая. Он заткнул пистолет за пояс, взял у порога пакет с едой и пошёл на работу. Дом Саманты Стюарт находился напротив. Чарли Беккер перешёл дорогу, его твёрдый шаг ступал по мозаичным камням, ведущим прямо к двери. Скоро здесь будет полиция, подумал Беккер. В своей работе ему нравилось всё, особенно переполох после неё и то, что он был его причиной. Мечущиеся медики, осматривающие территорию полицейские, собаки, ищущие след, они никогда его не найдут. Телевизионщики с репортёрами: "Преступник не оставил никаких следов", скажут они. Беккер ухмыльнётся от слова "преступник" и потешит себя отсутствием следов. Сейчас он дойдёт до двери и позвонит в неё. Он войдёт за порог, закроет дверь и И вот уже звонок раздался раздражающим резким писком по дому. Шаги приближались к двери. Женские каблуки цокали по кафелю. У Беккера был отличный слух. Женская рука открывала верхний замок, нижний замок, дверная цепочка влево-вправо. Вот она. Ну здравствуй, подумал Беккер. Скоро ты умрёшь. Доброе утро. Сказал он: "Здравствуйте", сказала она и взяла пакет. "Проходите, я дам вам чаевые". Саманта пошла на кухню за сумочкой. Беккер зашёл и закрыл дверь на один замок, на второй. Саманта обернулась, Беккер шёл на неё. Ноги её подкосились, она попятилась назад к дверям сада. Беккер шёл на неё. Она выбежила в сад. Беккер шёл на неё. "Не волнуйтесь, мисс Стюарт". Он достал пистолет и прицелился. Саманта бежала по саду. Он выстрелил. Осечка. Чарли ошалело посмотрел на пистолет, выстрелил ещё раз. Промах. Саманта бежала к забору. Чарли побежал за ней. Ещё немного и она добежит, ещё немного и Чарли достанет её, допрыгнет, как рысь до добычи. Беккер добежал, схватил Саманту, она вскрикнула, он закрыл ей рот, она вонзила ему каблук в ногу, он вцепился ей в волосы. Саманта вырывалась в истерике. Чарли не любил женские истерики. Он не любил рукопашную, он ненавидел промахиваться. Саманта резко запрокинула голову, ударив его затылком по носу, он дёрнул её сильно за волосы, выдрав клок волос. Что-то треснуло и упало на землю. Беккер не понял, что, сейчас не до этого, сейчас бы затащить эту стерву в дом. Он потащил её, она впивалась туфлями в землю. Беккер выстрелил ещё раз. Саманта обмякла и повисла на его руках. Чарли выдохнул. Он ненавидел, когда идёт не по плану, он ненавидел такую возню. Сегодня же он выкинет этот чёртов пистолет, а завтра свернёт шею тому, кто продал его. Самая лучшая женщина, мёртвая женщина, подумал он и взгромоздив Саманту на плечи, занёс в дом. Чарли посадил уставшую Саманту Стёрд за белый кухонный стол. Какая она растрёпанная, подумал он. И эти грязные туфли, этот грязный пол, повсюду грязь.